Глава 36. Разгадка. Я вернулся в цитадель и с Воронцовым снова приехал навестить Салагу. Мы пообщались с приятелем, а потом он уснул. Было видно, что друг шел на поправку. В палату вошла Алиса. Я там, э, попытался придумать причину воронцов, чтобы выйти из палаты. «Решил попробовать покурить», – подсказал я. «А, точно, здесь же от этого не умирают. Пойду попробую», – сказал он и вышел. «Привет», – смущенно поздоровалась Алиса. «Привет», – улыбнулся ей во все тридцать два. «Смотри, на что мне ради тебя пришлось пойти». И я постучал пальцем по все еще кривым зубам. «Тебе когда-нибудь говорили, что ты придурок?» – спросила она. «Только, девушки, ты на пиранью похож, а ты на орка. Мы просто идеальная пара». Вечером мы с ней гуляли по городу. Рядом не было Воронцова или кого бы то ни было еще. Наконец, можно не бояться, что на меня кто-то набросится. Хотя даже как-то непривычно, что нет прикрытия рядом». Я проводил Алису до дома, мы остановились у ее подъезда. «Покажи», – попросил я ее. Она робко спустила шарф. Клыки, кажется, чуть уменьшились в размерах. А если их спилить, заново отрастут. «Этот процесс не быстрый уж, поверь мне», – улыбнулся я и поцеловал ее в губы. Мы поднялись к ней в квартиру. «Нет, ничего не было». Ну, в смысле было, но до секса дело не дошло. Мы просто обнимались, целовались и проговорили почти до самого утра. Поспали всего пару часов, но ни капли об этом не переживали. Я, наконец, узнал ее тайну. Оказалось, она атомит. Да-да, мутации в такой вот легкой, можно сказать, форме, так как толком хапнуть дозу она не успела. К тому же в цитадели сразу попала под экспериментальную программу лечения институтских. Алиса говорит, что потихоньку мутации проходят. Красные жемчужины немного ускоряют процесс, но где их взять в промышленных масштабах? И ей давали только парочку в рамках курса лечения. С утра она ушла на работу. Договорились, что загляну к салаге, а потом мы вместе пообедаем. В час дня она вышла из дверей больницы, на лице не было платка, и клыков тоже не видно. Она улыбнулась мне своей белозубой улыбкой. Рыжие волосы развивались на ветру. Охранник куривший на крыльце разинул рот и выронил сигарету. Пытающийся припарковаться таксист заехал черным лендровером на ступеньки крыльца, а я просто стоял и улыбился. Вот она, моя женщина! Я обнял ее за талию и поцеловал. Как прошло? Не знаю, я была под наркозом. Не захотела быть в сознании, когда мне пилят зубы. Ну и как тебе в новом образе? Все на меня пялятся и клыки острые. Это потому, что ты очень красивая, а зубы затупятся. Я взял ее под руку и повел в ресторан. Машину оставил у больницы. Лучше вот так пешком. Пусть все видят и завидуют из общаги придется съехать жалко привык я к этому месту к нашим разговорам с вампиром кузьмичом но ничего буду к нему в гости заглядывать воронцова я уговорил тоже переехать и мы вместе сняли двушку над небольшим магазинчиком почти в центре города осталось уломать подселиться рядом с нами салагу и машу ну и отношения с машей наладить она все еще меня игнорирует Кстати, сегодня нашего хакера выписывают. В честь этого мы решили все собраться. Я с Алисой воронцов с Милой и кузнеца тоже позвали. Правда, он будет без пассии, но это не страшно. Я пригласил спасенную мной из лапсектантов девчонку. Звали ее Кира, и она была довольно бойкая. И Сугудай с танком пообещали зайти. Только напиваться, как в прошлый раз, в планы не входило. Нам еще, помимо всего прочего, надо дела обсудить, а с утра мне на Чукотку ехать, забирать пса. Сегодня, вот весь день над именем, думал, так ничего в голову и не пришло. Салагу я собрался перетягивать в свой еще не открытый бизнес. Стелсер при продаже нелегального оружия незаменим. Воронцов пока был в раздумьях. Ему нужно заново проходить стажировку, так как он, по сути, работал телохранителем а вести дела так и не научился. Денег на новые проекты так уже хватало, а вот рабочих рук нет. Надо сколачивать свою команду, так как дел впереди выше крыши, и если совмещать их с работой, то ни хрена не выйдет. Как говорится, хочешь что-то превратить в работу, то и относись к этому как к работе. В качестве места празднования выбрали тот самый бар в скандинавском стиле. все таки с рейда вернулись, значит, можно отметить в рейдерском местечке. Я сидел за стойкой в ожидании ребят. Пришел самый первый и тихонько попивал пиво, прикидывая в уме аргументы для будущих диалогов. Мужик за соседним столиком так экспрессивно что-то рассказывал, что я невольно прислушался. «Они, сука, как выскочат, я от них направо. Думаю, чё такие неугомонные, а там элита падла их гонит, прикинь!» «И чего дальше?» – подался вперед его собеседник. Одна допрыгнула, ей пальцы гусеницами в фарш перемолола, а потом элитник куда-то пропал. Следом стрельба раздалась, из-за нее лавина начала сходить. «Ты слышал, с каким грохотом она идет? «Нет, откуда!» «Простите, уважаемый, я обратился к мужику, подходя к столику. Невольно подслушал ваш разговор. А где это такие опасные места, что лавины сходят?» – спросил я, улыбаясь как можно шире. «Про песочные часы слышал?» Слышал, кивнул я и пробил мужику правой боковой. Он даже понять ничего не успел, просто упал мордой в салат, словно робот, которому питание отрубили. «Ты че, сука?» – вскочили товарищи рейдера. «Краши, урода! Вломи беспредельщику!» – заголосили за соседними столами зеваки. Так я и оказался в камере. Кстати, на стене висел телефон-автомат, который работал за спараны. «Никогда не думал, что попаду в другой мир и окажусь за решеткой за пьяную драку». Хотя пьяным я не был, но же тон у меня отобрали, а пытаться что-то доказать прибывшему патрулю проблематично, и если тебя тупо заломали и закинули в вас, еще и наручниками пристегнув. Но переживать было не о чем. Дежурный старший сержант был мне знаком по общаге, и я попросил его позвонить ребятам. Скоро друзья узнают о случившемся и вытащат меня отсюда. Хорошо, хоть толком не шмонали только пистолет и нож изъяли. Я переступил через валяющегося на полу камеры пьяного мужика и уселся на лавку, вытянув ноги. В соседней камере сидел Турет и, раскачиваясь, бормотал свои стишки. «Что, тоже буянил?» – спросил я у него. Безумец улыбнулся в ответ и, просунув исхудалое лицо сквозь прутья, продекламировал. «Время словно в юге вихрь, крутит, вертит очень лихо, оглянуться не успел, за решетку уже сел» и рассмеялся. «Верно говоришь», — поджал я губы, — «не такой уж ты и дурак». «Дурак, дурак, про дурака у меня нет стихов, все дураки и никто не дурак, дурак, дурак, дурак». Залепетал он себе под нос. Я откинулся на скамейку и заложил руки за голову. Вот вроде все кончилось хорошо, только одна мысль не давала покоя. Почему именно я? Что сектанты все-таки во мне разглядели? И куда делся главарь? Неужели ему удастся уйти? Он выждет лет десять или двадцать... Для психопата это вообще не срок и снова начнет чудить. «Вопросы, вопросы!» «Выпей это, когда вопросов станет слишком много», – всплыли в голове слова шамана. Я сунул руку в нагрудный карман куртки и выудил оттуда пакет, который он мне дал. Позвал сержанта и, сославшись на плохое самочувствие, попросил кипятка он тут же принес кружку так как сам как раз чаевничал я дождался пока он уйдет и высыпал содержимое пакета по цвету напиток стал похож на чай безумец принюхался и наблюдал за мной я вылил живец в ведро для параши процедил с помощью фляжки шаманский отвар через платок и отпил чего смотришь тебе такое нельзя у тебя и так мозги набекрень Напиточек накрывал знатно. Шаман, чтоб его сознание закрутилось, мысли метались, как пчелы в банке, а потом вдруг резко все замедлилось, словно время вокруг загустело. Даже турет моргал медленно, словно бабочка крыльями из какой-то передачи от BBC. «Так, стоп! куда ты меня не туда понесло!» «Его видно и не видно!» — крутились в голове слова. «Мерзляк, не мерзляк!» и Я словно в задницу ужаленный подпрыгнул на лавке, схватил телефон, сунул с поран, набрал номер и завопил, как контуженный. «Лиса! Лиса!» «Что случилось?» — раздался обеспокоенный голос девушки. «Когда дар не дар?» Спросил я, в общем-то, еще не успев понять не до конца сформировавшуюся мысль. «Когда он еще не активирован, наверное?» «Ты гений! Я тебя люблю!» орал я, еще не улавливая смысл сказанных слов. «Что это значит? Ты в порядке? Ты пьяный или как?» «Нет, ты что? Я обдолбанный!» кричал я радостным голосом. «Я еще не уверен, но, кажется, у меня есть еще один дар!» Просто он в настолько зачаточном состоянии, что его может увидеть только великий знахарь. Из-за него меня пытались убить. Скорее всего, мой второй дар активируется только тогда, когда произойдет какое-то конкретное событие. Как у Воронцова, защитное поле не включается, пока в него не полетит пуля. Хочешь сказать, у сектантов был великий знахарь? Да. Так... Если у них был великий знахарь, то почему он не распознал мой дар анабиозника? Да потому, что его тогда не было. Это не первый, а второй мой дар, который проснулся только в момент заморозки. Они же все полные психи. «Полные психи!» – зазвучал эхом в голове ее голос. «А что за дар? Эй, чего молчишь? Подожди!» «Из-за чего черная снежинка кружится с белыми? Его видно и не видно!» «Черный снег!» — снова воскликнул я. «Что?» «Не знаю, не уверен, других причин нет. Мой второй дар...» «Как спрятать черную снежинку?» — раздался за спиной голос. «В самом большом сугробе машинально!» — ответил я. «Его видно и не видно!» Била на батом в голове. Видно и не видно. Мерзляк, не мерзляк. Каждый дурак и никто не дурак. Псих не псих. Твою мать. Пазл сложился. Внутри все похолодело. Я медленно обернулся. Турет стоял в моей камере. Он улыбался и по собачьей, наклонив голову, смотрел на меня. И я узнал этот взгляд. Вспомнил, как его зрачки расширились, когда он вздрогнул, глядя на меня при первой нашей встрече. Вот мерзляк мозги согрел, но немножко не успел. Слишком долго он гадал, черным снегом оседал, черным снегом оседай, спи, иммунный, баюбай. бай В глазах все потемнело глупо вот так умереть после того как лисе в любви признался ее голос еще прорывался из трубки сквозь пелену мрака потом снова был холод к нему примешивалось что то непонятное словно стылая пиявка присосалась к самой моей душе а потом я почувствовал как первый дар активировался и услышал крик нет скорее рев даже не так Это был рев, рев чего-то неведомого, чего-то огромного. Да это же он! Ничто другое не могло так кричать Конец книги читал Александр Чайцин ноябрь 2020 года.